Леонардо. Осень. Блуждая по рынку на площади Меркато, Леонардо обошел стороной мясо торговца, который слишком рьяно зазывал покупателей, потрясая нашпигованной свиной головой. Проходя вдоль следующего ряда, он подумал, что не туда забрел в поисках человеческого черепа. Вряд ли подобными диковинами торговали на рынке. Наверное, лучше выкопать на кладбище какого-нибудь покойника. Но он не мог бы выкопать на кладбище. Хотя священники кладбищенской церкви не позволят ему тревожить кости. Попади ему в руки хоть один труп, пригодный для препарирования, пусть даже самый завалящий. Он обязательно придумал бы, как можно вписать человеческую фигуру в этот проклятый блок. Баста, велел себе Леонардо. Выбрось из головы мысли о камне дутчо. Всё равно он тебе не принадлежит. Куда же запропастилась лавка того аптекаря? Ему, как на грех, срочно понадобились глина и кобальт, чтобы смешать краски. Эти монахи наседают на него и требуют, чтобы он скорее приступал к алтарной росписи. Леонардо с трудом продирался через рыночную толпу, обходя зазывно кричащих торговцев и вечно всем недовольных придирчивых и сварливых домохозяек, ощущая неповторимое смешение ароматов: благоухание сладких апельсинов, терпкого запаха свежевыделанной кожи и острого конского навоза. Обычно путь на рынке ему прокладывал Салай, но сегодня Леонардо оставил мальчишку в студии, пусть сидит дома от греха подальше. Где валёнок то стащит что-нибудь с прилавка, то ловко выудит монеты из его собственного кармана, а расплачиваться за эти наглые проделки всегда вынужден он, Леонардо. Одни проблемы с ним, а без него и подавно Проблемы были бы у меня, выиграя я конкурс на тот изгаженный кусок мрамора. Что за пытка все время думать о нем? Баста!» Бродя вдоль рыночных рядов в поисках пигментов и черепа, Леонардо не уставал поражаться тому, как заметно оживилась торговля со времен его юношества. В те поры на рынке было пустовато. Несколько кожевников, редкие торговцы с шелком, один мясник, один бондарь, один чулочник – И торговля шла тихо, как-то постарательно благостно. В последние же годы дух предпринимательства заразил буквально каждого в этом городе. Все во Флоренции словно с ума посходили: стар и млад тринулись в коммерцию, желая завести собственные прилавки, лавки, мастерские. Люди лихорадочно продавали, покупали и разговаривали лишь о торговле. Леонардо наблюдал за этим новым веянием, размышлял о его истоках и, кажется, уже вывел на сей счёт свою теорию. Чуть более полувека тому назад Иоганн Гутенберг изобрёл печатный станок, и это был царский подарок миру. До того книга являлась редкостью и стоила очень дорого. Благодаря изобретению Гутенберга книги стали доступны большему количеству людей, и широкое распространение начала приобретать грамотность. Революционные идеи независимости и свободы теперь уверенно проникали из высших слоёв общества в низшие, вплоть до ночующих на улице последних бедняков. Народ в массе своей всё ещё был неграмотен, однако знания распространялись легче, чем в прошлые времена. Люди впитывали их и утверждались в мысли о том, что способны сами распоряжаться своей жизнью, своей судьбой. И одно из следствий этого процесса Повсеместное развитие торговли и коммерции. Леонардо всецело ободрал самостоятельность и независимость. Однако перемены в обществе вызывали у него тревогу. Он не доверял обучению по книгам. Сам он, когда хотел понять, как искривлённое стекло преломляет свет, не обращался к книгам, а вооружился этим самым стеклом и своими глазами наблюдал за его возможностями. Желая сварить мыло, он не лез в книгу за рецептом, Я экспериментировал сам, с самостоятельно подобранными ингредиентами. И если он захочет выяснить, что кроется в тёмном зеве пещеры, то без колебаний опустится на карачки и поползёт внутрь. При нынешнем обилии книг люди больше склонны полагаться на представленные в них чужие умозаключения, чем учиться на собственном опыте и накапливать свои знания. Это приводит к постоянному круговороту старых идей, мешающему формированию новых мыслей. Имея дома большие книжные собрания, люди разучатся запоминать факты, ведь они будут знать, чтобы восстановить их в памяти, достаточно пролистать нужную книгу. Его личный опыт красноречиво свидетельствовал об этом. К своим открытиям он всегда приходил единственным путём, сопоставляя, противопоставляя и комбинируя разрозненные фрагменты знаний, уже хранящихся в его голове. Прекратил он запасать и раскладывать в уме по полочкам новые сведения, И им уже не удастся обнаружить неожиданных связей между ними, способных натолкнуть на новые поразительные открытия. Уникальные идеи рождаются у уникальным сознанием, обогащённым уникальными знаниями. А книга, хотя и является удобным хранилищем знаний, не обладает дарованной человеку способностью размышлять и изобретать. Если книги и дальше будут широко распространяться, мир рискует получить толпу недалеких торгашей, продающих друг другу бессмысленные товары и не способных изобрести что-то новое и впечатляющее. Поразительная насмешка судьбы. Такое исключительное, выдающееся изобретение, как печатный станок, вполне может остановить прогресс. Раздался пронзительный гогот. Выведенный из своих невесёлых размышлений Леонардо посмотрел вниз и обнаружил, что случайно наступил на хвост гусю, привязанному за лапку к стойке прилавка. Птица сердито хлопала крыльями и шипела, наровя ущипнуть его за ногу. Леонардо наклонился к ней и увидел, что её правое крыло было неестественно вывернуто и вряд ли могло выполнять свои функции. Как плохо. По мнению Леонардо, хуже не умея летать, могло быть только одно неспособность взмыть в небеса, если ты уже когда-то познал это счастье. Он нежно погладил шею гуся, чтобы успокоить его, потом поднял голову и оглядел прилавок. В одной корзинке сидели несколько перепелок, в другой ворковали сизые голуби, чуть дальше сгрудились дятлы. В маленькой клетушке теснились и возбужденно гомонили штук семь белых горлинок. Странно, эти птахи, известные своим кротким нравом, сейчас выглядели разъярёнными фуриями, хлопали крыльями и злобно били клювами по прутьям решётки, а торговец, приземистый краснорожий толстяк самого неприятного вида, колотил по клетке палкой и осыпал бедных птичек проклятиями. Не слушайте вы этого грубияна, друзья мои, прошептал Леонардо Горлингом, наклонившись. Человек наделён великим даром говорить. Однако слова его, увы, обычно числавны и ложны. Речь животных напротив скудна, но если они что-то и говорят на своём языке, это всегда ценно и искренне. Леонардо не сводил взгляда с круглых розовых глаз горлинок. Он не упускал ни одного шанса понаблюдать за птицами в полёте, а эта стайка, кажется, находилась в удачном настроении. Птицы были возбуждены и обозлены неволей. Их переполняла энергия жизни. Заметив, что торговец поглощён расшумевшимся гусем, он азартно пинал того ногами, заставляя замолчать. Леонардо быстро откинул крючок над дверцей клетки и открыл её. Но горлинки почему-то не торопились улетать. Тогда он легонько стукнул по клетке локтем. Прутья задробежали. Птицы пронзительно закричали и в следующий миг начали покидать свою тюрьму, выстреливая в небо белыми снарядами. А Леонардо, пристроившись у прилавка, принялся быстро зарисовывать их в альбоме. «Держи, вора!» – заметивший пропажу птицелов, оставил гуся и заорал на весь рынок. «Не стоит так волноваться, я заплачу тебе за твою птицу», – Леонардо примирительно улыбнулся. Такой фокус он уже неоднократно проделывал на дюжине рынков по всей Италии. Торговцы всякий раз осыпали его бранью за то, что он лишил их с трудом добытого товара. А зеваки хихикали, разглядывая странного чудака, попусту тратящего свои деньги. Но пока клиент платит, он прав. Леонардо полез в кошель, чтобы достать несколько сольди. Однако пальцы уперлись в дно, не нащупав ни одной монеты. «Что же ты? Давай мне мои деньги!» – зло зашипел Птицелов. Леонардо снова пошарил в кошеле, но тот был безнадежно пуст. «Все ясно. Салаи!» Негодник умудрился стащить деньги ещё до того, как Леонардо отправился на рынок. "Чтоб тебя, проклятый ворюга!" торговец грубо схватил Леонардо за левое запястье и вытащил из-за пояса תיсак. "Ты отнял у меня моих птиц, а я отниму у тебя твою руку". "Погоди, у меня есть деньги", Леонардо старался говорить спокойно, не позволяя прорваться наружу зарождающейся внутри панике. Он шарил по карманам в поисках завалявшегося флорина, но и они были пусты. Позволь я схожу в студию, тут недалеко, и принесу тебе денег столько, сколько ты скажешь. Пока Леонардо тщетно пытался разжать железную хватку птицелова, из-за соседних прилавков вышли и окружили его кузнец, свечник, лесник и фермер. Они тоже не любили воров. Отпустишь одного такого, и глядишь, в следующий раз обнесут твой прилавок. Кузнец вцепился в плечо Леонардо, фермер обхватил его за шею. Леонардо был сильным, но не настолько, чтобы справиться с пятью разозлёнными мужчинами. Да отстаньте, пустите меня. Я Леонардо да Винчи. Плевать я хотел на то, как тебя звать и из какого ты Винчи. Я никому не позволю средь белого дня красть моих птиц, и тебе это тоже с рук не сойдёт. Торговцы, дружно навалившись на Леонардо, заставили его согнуться и вывернув ему левую руку, распластали его на прилавке. "Но я добрый", глумливо ощерился Птицелов. "Я отсеку тебе не правую, а левую руку. Но я левша, а это уж дружок не моя печаль, дело решённое. Я отрублю пригрышившую руку, пусть больше не вводит тебя в соблазн, не посягает на чужое добро". Титцелов сплюнул и поднял оружие над головой. Постойте, деньги этого человека у меня, звонкий женский голос взлетел над разноголосым гомоном рынка. Леонардо, уже зажмурившийся от ужаса, приоткрыл глаза. Тисак замер в воздухе. Ну что там ещё, проревел торговец. Фермер придерживал Леонардо за шею, однако тому удалось извернуться и посмотреть, что происходит. Как раз в этот момент из толпы любопытствующих вышла молодая женщина лет 20. Леонардо прежде не встречал её. Она была одета в длинное платье из струящегося кремового шёлка. Золотое шитьё украшало корсаж и манжеты. Отливающиеся металлическим блеском ленточки-тесьмки на китке трепетали и переливались за спиной будто сложенные крылья. Безусловно хорошенькая, но до ослепительной красавицы ей далеко, заключил Леонардо. Фигура и полные груди, как у всякой познавшей материнство замужней матроны. Лицо формой напоминало сердечко, нежно округлые скулы плавно переходили в слегка заострённый подбородок. Длинные вьющиеся каштановые волосы, гладкая оливковая кожа, кофейного цвета глаза. В общем, типичная итальянка. Правда, в отличие от большинства благовоспитанных дам, она имела прямой и решительный взгляд и при разговоре с мужчинами без всякого стеснения смотрела собеседнику в глаза. Полагаю, здесь более чем достаточно, чтобы восполнить потерю ваших птиц, заявила она, небрежно бросив на прилавок торговца несколько золотых монет. Мадонна, молодая женщина явно была знакома торговцу. Его красное роже расплылась в снисходительной улыбке, и стало видно, что вместо передних зубов у него торчала пара пожелтевших огрызков. Вы, как я погляжу, здесь одна, без супруга. Я безмерно ценю ваше благородное желание расстаться с его деньгами, чтобы помочь этой заблудшей душе. Однако вор всё равно остаётся вором. Я никак не могу отпустить его, не забрав его руки. Долг обязывает меня быть справедливым. Деньги не мои и не моего мужа. Они принадлежат этому господину, ответила женщина надменным, исполненным достоинства тоном. Хотя Леонардо не находил в её облике ничего, что указывало бы на её благородное происхождение, она явно была всего лишь супругой торговца. Он передал их мне на сохранение, а у меня не было возможности вернуть их ему. Он вовсе не виноват в том, что оказался без денег и не смог расплатиться с вами. Виновата в этом я одна. Закатав рукав, она обнажила руку до локте и положила её на прилавок рядом с рукой Леонардо. Если вам так уж хочется непременно оттяпать кому-нибудь руку, рубите эту. Незнакомка твёрдо выдержала злобный и пристальный взгляд торговца. Никогда ещё Леонардо не видел, чтобы женщина простого происхождения так свободно, смело и властно разговаривала с мужчиной. Даже Изабелла де Сте не осмелилась бы на подобное, не имея на поддержки в виде толстых крепостных стен, покорного её слову войска и титула правительницы. Один из державших Леонардо торговцев ослабил хватку и в смущении ретировался за свой прилавок. Толпа начала расходиться. Отрубить руку женщине дело совсем уж недостойное. Птицелов спрятал тисак за пояс и жадно сгрёб с прилавка золотые монеты. Незнакомка схватила Леонардо за локоть и потянула прочь. "Андьямо, давайте поскорее уйдём отсюда". Плетляя, они стали пробираться между прилавками, минуя кипы разложенных ковров, груды глиняной посуды, ширенги цветов в горшках и винных бутылок. Наконец они выбрались с рынка и оказались на краю залитой солнцем площади. Вступайте, убирайтесь отсюда до да поскорее, велела ему спасительница и повернулась, чтобы уйти. Погодите, окликнул её Леонардо. Что побудило вас выручить меня? Она посмотрела на него. А что побудило вас выпустить тех птичек? Скажите хотя бы ваше имя, чтобы я мог возместить вам деньги, которые вы потратили. Леонардо с интересом вглядывался в её лицо. Её оливковая кожа излучала таинственное сияние. В ее корех глазах отражался весь мир. «Муравей подобрал зернышко пшеницы», — заговорил художник торопливо, едва не проглатывая слова в отчаянной надежде отсрочить ее уход. А зернышко молвило, «Если ты подождешь и дашь мне сделать мое дело, я пущу корешок и вознагражу тебя тысячами таких же зернышек, как я». Кроха-муравей послушался зернышко, и то сдержало свое обещание. «Пожалуйста, позвольте и мне стать вашим зернышком», Вы спасли мою руку. Разрешите отплатить вам. Женщина покачала головой. Если не деньгами, то хотя бы моим трудом. Я могу написать вас. Я живописец. Я знаю, кто вы. Лучше научитесь летать, мастер из Винчи. Это и будет мне хорошей наградой. Она подобрала подол платья и поспешила назад на рынок. Поражённый Леонардо смотрел ей вслед. Он всегда считал, что его мечта о полётах великая тайна, в которую посвящены только он сам, Салаи и несколько близких ему людей, в числе которых были Изабелла де Сте и король Франции. Может, эта молодая женщина вражеский шпион, следящий за каждым его шагом, ищущий его слабые места для того, чтобы потом воспользоваться ими во вред Флоренции? Или она провидица, и читает в душах и сердцах людей, как в открытой книге? А вдруг это ангел-хранитель, посланный ему Богом, призванный оберегать его и вселять в него мужество, дабы он не боялся следовать за своими мечтами? Лишь одно Леонардо знал наверняка: он должен был снова увидеть её.